Приведи все в порядок, чтобы увидеть, что происходит. Когда в 70-е и 80-е годы американцы отправлялись в паломничество по японским предприятиям, в первую очередь все они обращали внимание на одно обстоятельство – на заводах так чисто, что можно есть прямо на полу. Японцы считали это делом чести, но они не ограничивались поддержанием на предприятии Чистоты и порядка В Японии ведется работа по программе 5С Которая включает ряд мероприятий по устранению потерь Порождающих ошибки, дефекты и травмы на рабочем месте Вот эти 5С первое Сортируйте Уберите ненужные предметы или информацию И оставьте лишь то, что нужно второе Соблюдайте порядок У всего свое место и все на своих местах. Третье. Содержите в чистоте. Процесс уборки часто является формой проверки, позволяющей выявить отклонения и факторы, которые могут вызвать аварию и нанести ущерб качеству или оборудованию. Четвертое. Стандартизируйте. Разрабатывайте системы и процедуры для поддержания и отслеживания Первых 3С. И 5. Совершенствуйте, постоянно поддерживайте рабочее место в порядке, реализуйте непрерывный процесс совершенствования. В массовом производстве без 5С многие потери с годами растут, скрывая проблемы и превращаясь в привычный, но нерациональный образ действия при ведении бизнеса. 5С в совокупности обеспечивают непрерывный процесс совершенствования условий труда. Начните с сортировки того, что находится в офисе или цехе, чтобы отделить необходимое для ежедневной работы по созданию добавленной стоимости от того, что редко используется или не используется вообще. Пометьте редко используемые предметы красными ярлыками и уберите их за пределы рабочей зоны. Затем определите постоянное место для каждой детали или инструмента с учетом частоты их использования, чтобы облегчить работу оператора. Все постоянно используемые детали и инструменты должны быть под рукой. Затем наведите частоту и поддерживайте ее изо дня в день. Опорой для первых трех S будет стандартизация, о которой рассказывалась в предыдущей главе. «Совершенствование» представляет собой методику обучения и постоянной поддержки первых четырех «С», ориентированную на работу в команде. Решающую роль в ее внедрении играют руководители, и именно эта методика позволяет поддерживать все 5 «С». Условием выполнения программы «5 «С» на должном уровне» являются регулярные, например, ежемесячные проверки. Они проводятся руководителями, которые используют для такой проверки стандартный документ и нередко отмечают лучшую команду символической наградой. К сожалению, некоторые компании путают 5С с бережливым производством. Не раз в компаниях, которые я посещал, излагалась одна из версий истории о том, как они и стратили миллион долларов на обучение 5С. Порядок на предприятии при этом наладился, но никаких денег сэкономить не получилось. Качество не повысилось, и в конце концов руководство оставило эту затею. Суть Дао Тойоты не в применении 5С для сортировки и маркировки материалов и инструментов. Поддержание чистоты и порядка с целью выявления потерь. Визуальный контроль хорошо спланированной системы бережливого производства отличается от поддержания в чистоте и порядке массового производства. Бережливые системы используют 5С, чтобы обеспечивать стабильность времени такта. Кроме того, 5С — это инструмент выявления проблем. При умелом использовании он может стать частью визуального контроля продуманной системы бережливого производства.